И неожиданными поворотами судьбы ход истории французской монархии, со всем ее блеском и всеми ее драмами, зависел от закона престолонаследования, который в настоящую минуту оглашал легист месье Миль. Степенно выпрямившись на скамьях или небрежно прислонившись к стене, бароны, прилаты